Глава пятая. Мистер Бенсингтон стушевывается. Как раз в то время, когда Королевская комиссия по чудо пищи готовила отчет о своей деятельности, пища всерьез доказала свою способность ускользать из-под контроля. Случилось это слишком быстро и потому весьма некстати, по крайней мере, так думал Костер. Ибо, как показывает сохранившийся и по сей день первоначальный вариант отчета,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 Маленькие водяные улитки выползали на солнышко под зелеными стеблями камыша, из яичек выбирали с личинки большого водяного жука. Не знаю, видел ли читатель когда-нибудь личинку водяного жука, который почему-то называется жук-лавунец. Эта личинка выглядит довольно странно. Членистая, очень сильная, с неожиданно резкими движениями. Она плавает вниз головой, выставив из воды один лишь хвост.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 Штук десять пробирок, заткнутых пробками, позвякивали у него в кармане, когда он, помахивая шишковатой тросточкой, спускался с песчаного холма к пруду. В это время помощник садовника, стоя на заднем крыльце дома мистера Винкулса, подстригал живую изгородь и заметил его. В этот глухой уголок никто никогда не заходил, да и вел себя пришелец непонятный, и мальчишка с любопытством стал наблюдать. «Мистер Кэрингтон...» Склонился над прудом и, оперши с рукой о ствол старой Альхи, заглянул в воду. Но, конечно, садовник не мог понять, от чего такое удивление и удовольствие выразилось на лице мистера Кэрингтона, когда тот увидел на дне какие-то большие, совершенно ему незнакомые нити и пузыри крупных водорослей. Головастиков нигде не было. К этому времени их всех уже съели личинки пловунца,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 Их сильные коричневые тела отвратительно избивались, мощные челюсти глубоко впились в тело, они жадно пили кровь. У этих чудовищ была бульдожья хватка, и все попытки мистера Кэрингтона оторвать их от себя только усиливали боль и углубляли раны. Его лицо, шея, пиджак были залиты кровью. «Держите, сэр!» — закричал мальчишка. «Сейчас я их отрежу!» и чисто мальчишеским азартом принялся отстригать кровопийцем головы. Вот тебе, вот, приговаривал он, морщась от омерзения, всякий раз, как отрезанное избивающееся тело падало на землю. Однако хватка у чудовища была такая свирепая, что головы еще некоторое время продолжали сосать, и кровь текла из перерезанных шей. Но мальчишка снова пустил в ход ножницы, причем нечаянно задел из самого мистера Кэрингтона, и, наконец, все было кончено. «Я никак не мог их оторвать», — повторял мистер Керрингтон. Он постоял минуту, шатаясь, истекая кровью. Ослабевшими руками потрогал свои раны, посмотрел на окровавленные ладони. Потом колени его подогнулись, и он упал в глубоком обмороке к ногам мальчишки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 Когда они вместе подошли к мистеру Кэрингтону, тот уже очнулся и, хоть был еще смертельно бледен и очень слаб, тотчас объяснил им, какую опасность таил в себе злополучный пруд. Таким образом, мир был впервые предупрежден, что пища вновь просочилась куда не следовало. Прошла всего неделя.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 — Само собой, разумеется, они здесь все перетряхнут. — Вот, надевайте каюбку, юбку, чепец, Бенсингтон, и давайте уносить ноги. — Вы хотите, чтобы я начал, Бенсингтон, высовывая из-под кровати голову точно черепаха? Вот именно, вот именно, одевайтесь и пошли, само собой, разумеется. Вмиг, потеряв терпение, коссар вытащил Бенсингтона из-под кровати и начал обрежать его старухой из простонародья.